Глава 16. Индивидуальная дрессировка против занятия в группе. Хозяева агрессивных трусливых и других проблемных собак часто опасаются, что занятия дрессировкой в группе им противопоказаны. Они склоняются к формату индивидуальных уроков, объясняя это тем, что на них никто и ничто не помешает учиться, а послушание будет добиться несложно. И это действительно так. Правда, цель собачьего воспитания вовсе не послушание на занятиях. В основном хозяева учат псину выполнять команды, чтобы в критический момент на прогулке ее можно было остановить перед несущейся бетономешалкой, подозвать к себе во время погони за енотом или оставить на выдержке, пока прогоняют стаю бродячих собак. Занимаясь один на один с инструктором, пёс, конечно, выучит для этого всё необходимое, но не поймёт, что выполнять указания нужно не только в тёплой атмосфере доверия и принятия, которое создано инструктором и любимой мамкой, но и в стрессе и ахтанге, когда несёшься на перерез бетономешалки, охотишься на енота или пытаешься убить стаю собак. Его можно понять. Дрессировка немного армия. И если подавать снаряды, тебя учат в чистом ромашковом поле, где вместо воображаемого противника бабочки порхают с цветка на цветок, в условиях боевых действий ты растеряешься и заляжешь в окоп до окончания войны. На групповых занятиях обычно создается обстановка именно боевых учений, отвлекающие факторы в виде других собак, их неизвестных хозяев и звучащих отовсюду странных звуков заставляют пса привыкать, что команда хозяина имеет вес». Даже если к нему в момент сидения на выдержке подходит симпатичная сучка со словами «Привет, Олег, я Оксана», уходить без разрешения нельзя. Как нельзя и не подходить на слова «ко мне», когда сокурсника кормят куриным сердечком или кидают мячик. Вся дрессировка в группе построена на том, чтобы вокруг собаки происходило странное, а она не считала все это смягчающими обстоятельствами, позволяющими игнорировать требования хозяина». Поэтому и получается, что пёс, который занимался в группе, играющий выполняет команду на индивидуальных занятиях. А вот те ребята, которые приходят в группу после встреч с инструктором тет-а-тет, -тет, придерживаются мнения, что среди такой толпы собак и людей лучше всего будет отложить исполнение команд на мирное время. Пёс после индивидуальных занятий, конечно, станет учёной-зверушкой, бойкоисполняющей рядом и ко мне в 90% случаев. Но те 10%, на которые приходятся критические ситуации на прогулках, могут стать решающими. Неисполненная от стресса команды в такие моменты – это риск для здоровья и жизни собаки. Но как же быть с действительно проблемными животными, которые могут съесть однокурсников или начать приставать к течным однокурсницам? Хозяева полагают, что таких в толпу собак выпускать опасно, потому что ни о каком послушании речи быть не может, когда хочется сделать кому-нибудь щенков или, наоборот, откусить голову. Чаще всего специалисты на занятиях инструктируют каждого хозяина о том, как не дать его собаке безобразничать во время учебы, будь то зооагрессия, гипервозбудимость или страх. Если ситуация не запущена, хватает пары советов, чтобы превратить пса с этими проблемами в боеспособную единицу». Сами проблемы в течение курса тоже тщательно прорабатываются, просто чтобы всем было легче учиться. Правда, в подходах к обучению собак разных специалистов есть отличие. Надо понимать, что дрессировка не равна коррекции поведения. Если инструктор учит собак командам, он совершенно не обязан глубоко разбираться в их психологических проблемах, и это нормально. Главное знать, к какому специалисту и зачем вы идёте. С равновешенной собакой можно пойти заниматься в группу, руководитель которой сосредоточен на обучении и не станет консультировать по поводу проблем поведения. Если же есть опасения по поводу того, как ваш пёс будет чувствовать себя в окружении собак с разным темпераментом, лучше выбрать специалиста, который подскажет, как быть, чтобы максимально его раскрепостить. Эти два подхода можно сравнить с обучением танцем. Если вы хотите научиться плясать по садобль, чтобы защищать, занимать первые места в соревнованиях, идите просто в школу спортивных танцев. Но если нужно проработать неврозы, лучше отправиться на танцевально-двигательную терапию, Там задача инструктора с помощью танцевальных практик решить психологическую проблему. Собачьи драки тоже не повод бояться групповых занятий по дрессировке. Конфликты, конечно, случаются в любом коллективе. На занятия регулярно попадают задиристые звери, которых до этого к собакам вообще не подпускали. Но при правильной реакции и использовании превентивных мер, о которых знает любой опытный специалист по дрессировке, даже самые злобные курсанты сосредотачиваются на учебе и ни на кого не нападают. Пожалуй, единственный минус групповых занятий – это их четкое расписание. Индивидуальные уроки можно отменять и переназначать по своему желанию, а учеба в коллективе предполагает устоявшийся график. Но это неудобство компенсируется возможностью отработать жизненно важные навыки среди адекватных хозяев, которые контролируют своих собак. Сложнее, если после индивидуальных занятий сразу приходится выпускать вроде бы обученную собаку во враждебный мир – полный гопников с бесповодочными животными непредсказуемого характера.